Глава пятьдесят четвёртая Куба и Маня помогают Ляли пережить первые критические дни. Ляли не в настроении. У Ляли начало стечка. До сей поры я никогда не видела, как этот процесс выглядит у собак, а тем более у щенков. Ведь Лялька ещё считается щенком. На светлом полу капельки крови были очень заметны. Я всё-таки лелеяла надежду, что по примеру её бабушки Эли. Критические дни у нашей Ляли начнутся в год, или хотя бы в девять месяцев, как у мамы Ланы. Но Ляля решила ускорить процесс. Все, мы потекли. Растерянно сообщила я в трубку нашей заводчице. Поздравляю, хихикнула та. А ты обещала, что можно еще пожить спокойно. Так и живите спокойно, только гуляйте рядом с домом и всегда на поводке. Это понятно. Она сейчас чудить начнет, смотрите и смеитесь. У меня Туси и Чилси между собой соревнуются, кто первый потечет, а потом та, что проиграла, завидуют со страшной силой. Вот такие дурачки. Туся, мелкая собачка породы чихуахуа, отважная, как все маленькие собаки, а Чилси, кавалер кинг чарльз спаниель, покрупнее и поскромнее, но тоже со своим характером. Видела я эту сцену, как Туси завидовала Челси, хотя ни у одной из них не начались эти дни. На одной из загородных встреч с нашими особачиными друзьями бедная Челси не знала, куда спрятаться от мелкой Туси, когда так гоняла ее по всему полю. Туси завидовала. Алена посмотрела тогда на эти преследования и глубоко мысленно протянула: "Текс, кто-то из них скоро потечет". В смысле? Удивилась я. В смысле, что они всегда вот так гоняют друг друга, когда у кого-то скоро начнутся критические дни. Признаться, я была уверена, что из наших двух сестричек Ляли и Бетси первый дозреет Бетюня. Она щучьим и крупнее Ляльки, но не судьба. Гуляем мы теперь в режиме эконом. Утром примерно в четыре тридцать, но на поводке и недолго. А можно я попекаю? просит Ляля. Лялюни нельзя. Почему? Потому что у тебя критические дни. А, понятно. Ляльке ничего не понятно, но она не вредничает. Она сейчас вся такая романтичная, такая нежная и очень ревнивая. Действительно чудит дома. Мама, давай я тебя буду обнимать и целовать. Открывай рот. Зачем рот то открывать? Я тебе туда лапу положу. Фу, нельзя лапой по лицу. Лялька обижается и ревнует меня Кубе. Не смотри на Кубу, на меня смотри. Куба мамин сына, глажу я старшенького. Куба мой любимый мальчик. Не говори так, надувает Ляля губу. Я лучше, гладь меня, его не гладь. И опять меня лапой гребет Куба. В выходной отправила я Эдика и Кубу за покупками и в гараж. Ляля осталась дома, села в коридоре и сидит, смотрит на дверь. А я? А ты с Маней со мной дома. Сейчас будем пылесосить. А Куба почему гулять пошел? Он не гулять, они с папой за покупками отправились, а потом в гараже будут машину чинить. Я тоже хочу за покупками и в гараже машину чинить. Ты будешь дома сидеть, у тебя критические дни. Мимо нашего окна проходит Наташа с Битти. Ляли слышит, как Наташа говорит о собаке и про мячик и про море. А Биттика почему на море пошла? Давай их догоним. Мы с тобой сейчас пойдем в туалет и обратно. Я на море хочу и гулять хочу. Не получится, у тебя критические дни. На улице ляля -ля тянет время, чтобы подольше погулять. К ней тут же подлетает кавалер, Йорк Митрич из соседнего подъезда. Объясняю хозяйке, что у девушки течка, и та, понимающая, оттаскивает мелкого мачо от ляльки. «Ты ей что сказала? Почему Митрича унесли?» «Потому что тебе нужно в туалет сходить и домой бежать. Я с ним поиграть хотела». Тебе нельзя, у тебя критические дни. Вечером возвращаются Куба с папой. Они бодры, веселы и собираются прикручивать ручки к новым прикроватным тумбочкам. Куба бегает по квартире и пытается привлечь Лялю к увлекательному трудовому процессу. А я в гараже был. Ты почему с нами не поехала? Меня мамы не пустила. Жалко. Отвертки будешь с нами крутить. Смотри, сколько винтиков. Их папа сейчас крутить будет, а я ему буду отвертки подавать. Ляля обиженно отвернулась от брата. Куба не обратил никакого внимания на тонкости девчачьего настроения и поскакал подавать Эдику инструмент. Зато Маня готова поддержать Ляльку в ее критические дни. Кошка у нас стерилизованная, но она хорошо помнит свою первую и единственную течку и понимает Лялю как никто другой. «Что, депрессия? Никто тебя не понимает!» «Я гулять хочу, а мама говорит!» «Мам твоя много глупостей, говорит! Ты меня слушай, я плохому не научу!» «И Куба скачет со своими отвертками!» «Кубка вообще городской дурачок! Ты другая, ты почти кошка!» «Не утешай меня, я знаю правду, я собака!» но скоро будешь кошкой, вот видишь, у тебя уже началась трансформация. Чего? Трансформация. Это когда собака становится кошкой. Я человеком хочу. Маня хмыкнула. Человеком стать легко, а ты попробуй костань кошкой. Это труднее. Человек не может на подоконник вскочить, а кошка может. «Зачем на подоконник?» «А просто так, или в шкаф залезть и спрятаться?» «Кошка может, а человек нет». «И собака не может. Зачем в шкаф прятаться?» «А просто так, кошке можно всё». «Зачем?» «А просто так. Быть кошкой – это когда у тебя вкусные плюшки, мягкая кровать и полная свобода. Хочешь – лежи, хочешь – ешь, а хочешь – в шкаф прячься». Ляли стала еще печальнее. Она решила прогуляться в спальню, где Куба с папой прикручивали ручки к новым тумбочкам. Куба лежал на кровати возле папки пузом к верху и лыбился, как пьяный матрос. Он изо всех сил помогал папе не потерять чувство юмора в работе по хозяйству. Ляли присела рядом на полу. Ты почему улыбаешься? Куба покосил на нее глазом. Потому что хорошо. А тебе не хорошо? Мне-то у меня критические дни, мне от них грустно. Это как? Не знаю, просто грустно. Мама меня теперь не любит, папа меня не гладит, мама не хочет кошкой сделать. Ты тоже улыбаешься? Чего ты улыбаешься? Так хорошо же, вот и улыбаюсь. Наверное, потому что у меня нет критического дня. Ляля вздохнула с завистью. «Везет! У тебя совсем-совсем никогда не было критического дня!» Куба задумался. Лежать на спине и задумываться было неудобно. Поэтому он перевернулся на брюхо и принял позу цыпленка-табака. «Я не знаю. Может, ты был. Только я не помню. Мне всегда весело!» «Маня говорит, это потому, что ты городской дурачок!» Ага, мне нравится, когда все смеются. А мне грустно, меня никто не любит. Я тебя люблю. И все. Мама тебя любит, и папа, и Маня, и все. Бетти любит, тетя Наташа, Холли, Баскер, Чика, дядя Витя, Лада. Лада меня гоняет. Она всех гоняет. Просто у нее такая любовь критическая. Ляле стало еще хуже. Все ее любили, а ей все равно было грустно. Кубе стало жалко сестру, и он предложил. Давай вместе грустить. Когда что-то вместе делаешь, то сразу становится весело. А ты сможешь? У тебя же нет критического дня. Смогу. Сейчас найду причину, И у меня тоже будет критический день. Он закрыл глаза и углубился в архивы своей памяти. Нужно вспомнить что-то такое, такое, чтобы стало критически грустно, думал Куба. Единственным критически грустным днем оказалось воспоминание о ветеринарной клинике, куда Кубу отвозили на стерилизацию. Утром я его туда отвезла. А в полдень мне уже позвонили и велели забирать собаку. Вот это был критический день. Я спал, а когда проснулся, мамы не было. Совсем. Были чужие люди и чужие запахи. Я так плакал. Сотрудники клиники мне тогда сказали, что у них еще никто так не плакал после пробуждения от наркоза как Куба. Бедный мой мальчик. Хорошо еще, что у меня была возможность отпроситься с работы средь белого дня и забрать его домой пораньше. У меня тоже был критический день. Я его вспомнил. Давай теперь грустить вместе. Коба легонько толкнул Лялю носом, и собаки стали поддерживать друг друга своими критическими днями. Коба воспоминаниями, а Ляля свежими впечатлениями. А я такой, мама, мама, а ее нет. И рядом только чужие коты и хомяк в банке. Знаешь, как мне было страшно. Ужасный день. А мне сегодня не дали на кровати полежать. Мама так и сказала, ты теперь не можешь на кровать прыгать. У тебя критический день. А мне потом вот такенный воротник надели. Я в нем даже ходить не мог, а гулять и гулять не мог, только дома сидел и ничего не мог сделать. Как я! Вот видишь, критический день всегда заканчивается, надо только его переждать. Пойдем к маме, она кажется сыр без нас трескает. Я действительно нарезала сыр для салата и уже собиралась кинуть кусочки в миску. Когда у меня с двух сторон нарисовались две радостные морды, дай сырка и мне. Совместное переживание критического дня пошло Ляли на пользу. Теперь она знает, что у каждой собаки бывает свой день, и он всегда когда-нибудь заканчивается. Ляли радуется жизни и готова хулиганить так же, как всегда, несмотря на свое романтическое настроение. Интересно, что отношение Кубы к текущей сестре совершенно не изменилось. Он иногда принюхивается к новому Ялькиновому запаху, но большого любопытства я в нем не вижу. Яли по-прежнему делает на нем садки, чему он совсем не противится, абсолютно нормально воспринимая лидерство своей сестры. А я наблюдаю дальше. Возможно, на период овуляции я буду запирать их в разных комнатах. Чисто для сохранения самого Кубы. Кто ж его знает, как поведет себя лялька, когда ее природа потребует продолжения рода. Говорят, суп, девочки, бывают в эти дни весьма своеобразными.